Глава восьмая Оставим же, дорогой читатель, на время наших астрономов-любителей и вернемся в опалиху. Тем более, что ни 4, ни 5 июня НЛО не появлялся больше вблизи от жмуркиной обсерватории. Встречать гостей на железнодорожную станцию отправились бабушка, Маришка и дружок. Дедушку они не взяли с собой, так как после знакомства с бабой Егой он плоховато себя чувствовал а в лес, пусть и неподалеку, и вовсе боялся ходить. Он и бабушку с Маришкой сначала не хотел пускать на станцию, но потом все-таки согласился. — Ты что, Петр Васильевич? — сказала ему бабушка. — К нам гости едут, а мы встречать не придем. — Да делали мы это хоть раз. — Не делали, — развел руками дедушка. — Но и с нечистой силой вроде бы не встречались. «И не встретимся больше», — заверила его бабушка. «Чего она будет зря на глаза-то лезть?» «Сказала, что надо, и сгинула». Бабушкины слова оказали свое доброе воздействие. Дедушка повеселел, разрешил Маришке идти с бабушкой на станцию, а сам проводил их до калитки. «И правда, чего ей зря на глаза лезть?» — повторил он бабушкины слова на прощание. Подумал немного и пожал плечами. «Разве что напомнить захотят». Бабушка улыбнулась и уже с улицы сказала, «Это дело мы потом обсудим с гостем твоим, с Иваном Ивановичем». «Гвоздиков, мужик толковый!» «Этот присоветует», — обрадовался дедушка и помахал вслед уходящим кепкой. «Ну, до свидания!» «До свидания!» — крикнула ему в ответ Маришка и, взяв бабушку за руку, потянула ее в лес. Поезд пришел на станцию вовремя. Машинист весело погудел в гудок, помахал Маришке рукой в окошко. Когда состав остановился, дверца одного из вагонов оттворилась, и наружу высунулась голова Мити. «Бабушка, Маришка, я здесь!» Бабушка радостно ахнула и кинулась к внуку. Маришка хотела последовать за ней, как вдруг увидела, что дверь еще одного из вагонов тоже оттворилась, и по ступенькам стал спускаться невысокого роста старичок в белом костюме и белой широкополой шляпе. Гвоздиков догадалась Маришка и побежала его встречать. Дружок, который вначале помчался за бабушкой, метнулся теперь за Маришкой, но быстро растерялся и сел на землю. Оба эти человека были дороги его сердцу, но разорваться на две части он не мог, хотя очень этого сейчас хотел. Когда Митя спрыгнул с нижней ступеньки вагона на землю, он сразу же оказался в объятиях у бабушки. «Какой большой!» — удивлялась она, прижимая к себе внука. «Совсем, совсем взрослый!» — спустился на землю и гвоздиков. Проводница подала ему небольшой чемодан, попрощалась с любезным пассажиром, и поезд отправился дальше. Иван Иванович огляделся по сторонам и недоуменно подумал — «Странно. Девочку вижу, мальчика вижу, старушку вижу, собаку какую-то и ту вижу, а друга юности нет. Может быть, заболел Петя или телеграмму не получил?» На все его сомнения развеяла подбежавшая к нему Маришка. «Вы Гвоздиков. Вы Иван Иванович. Вы дедушкин друг юности. Вы в гости к нему приехали?» — затараторила она «быстро-быстро». Иван Иванович сначала было растерялся, но скоро пришел в себя. «Да это же Маришка! Петина внучка, догадался он. Петя писал о ней. Да, я Гвоздиков представился он Маришке, а ты Маришка? Ну, здравствуй!» И Гвоздиков протянул ей руку. «Здравствуйте!» Маришка вложила свою ладонь в ладонь Ивана Ивановича. «С приездом!» После чего потащила Гвоздикова к тому месту, где стояли Митя и бабушка. Дружок радостно взвизгнул и помчался к ним. «Наконец-то все собрались вместе, и не нужно рвать себя на части».